г о л а в а 33. Голые чувства. Утро следующего дня началось с того, что я проснулся, услышав нездоровый шум и топот ног с л у г по всему дому. Хотел было встать, но внезапно открылась дверь, и вошла не Альда или п а т л а к а... Вот кого я не ожидал, так это Ирисию. Хорошо, что одеяло успел натянуть до подбородка. Утречка вам, Эконганда. Опять батюшку ослушались, в гости без спроса, отправившись с позаранку. Это у вас традиция такая? Или любите жизнь рисковать, неожиданно появляясь в незащищённых местах? Приятно, конечно, но обычно девушки лазают ко мне в окно и вечерами. С цветами в зубах, естественно. Где цветы? За безопасность не волнуйся. Прошлых ошибок не повторяю. Учти на будущее. Не поздоровавшись, ответила она, проигнорировав издёвку. Дом окружён, этажи под охраной. И появляюсь я, когда решу сама, не спрашивая разрешения. Что с утра? Вчера после твоего ухода мы долго обсуждали план с покушением на моего отца, и он согласился. Дядюшки поддержали, а я нет. Хочу поговорить с тобой, пока ты не попёрся к теням. Хотите? Говорите. «Весь внимание. Так и будешь разлёживаться? Я не сидел-ка у кровати больного. Приказываю встать и принять подобающий вид. Уверены? Я о б на вашем месте не горячился. Ты глухой?» Скорбно вздохнув, я отбросил одеяло и встал. «Голый!» — в з в и з г н у л и р и с и отворачиваясь. «Верно, ваше повелительство». В этих длинных рубашках спать одно мучение, и предпочитаешь, чтобы тело дышало. Половину вашего приказания исполнил, а теперь позвольте полюбопытствовать. Что значит в вашем понимании подобающий вид? Надо одеться или достаточно п е р е в я с ь с испадой нацепить? Могу ещё шляпу или сапоги? Пират сидит на попе ровно, и с интересом следит за разговором, поворачивая свою любопытную мордочку то в мою сторону, то в сторону Ирисии. Кажется, он ехидно при этом у лыбится. «Скотина! Ты почему не предупредил?» Вообще-то намекал. «А вы? Неужели рассчитывали, вламываясь без спроса, что я в своей спальне штаны не снимаю? Тем более, чего вы у меня не видели?» и в а ш и повели... Ох!» Выдохнул заглянувший в дверь телохранителя к о н г а н д ы увидев пикантную картину. «Там прибыла карета р и д г а н д ы л и т а р и и Ладомолиус. Простите, великодушная». «Как не вовремя!» — процедила Ирисия. «Жду внизу!» После этого, не поворачиваясь, она пулей вылетела из комнаты. Я же не торопясь стал одеваться. Стыдновато, конечно, получилось, но сбить оплом с нахальной г о с т ь е стоило. Тем более её охреневший вид принёс некое моральное удовлетворение от этой сцены неожиданного эксгибиционизма. В следующий раз сто раз подумает, прежде чем ошарашивать подобными визитами. Интересно, что матушка забыла? Вроде недавно с ней виделись. Спускаясь по лестнице в гостиную, слышу громкие женские голоса и слегка притормаживаю. «Ваш сын, р е д г а н д а плохо воспитан!» Гневно пытается сделать выговор ы р и с и я матери. Предстал передо мной обнажённым. Совсем. Голый? Странно. Никогда раньше он не позволял себе такие выходки. Раздеться перед женщиной просто так. Помутнение рассудка не иначе. Бедный Лик, видимо, ещё не совсем оправился после болезни. Он не раздевался. Когда я вошла к нему в спальню... Простите, эко Ирисия. «Я не ослышалась. Он зазвал вас в свою спальню?» «Нет, я сама пришла, а он там голый под одеялом». «Откуда знаете, что голый?» «Я ему приказала встать, и он, совершенно не стесняясь...» «Понятно», — тоном суровой учительницы произнесла Литария. «То есть вы, незамужняя девица, вломились без спроса в спальню к мужчине?» вынудили его раскрыться в непотребном виде и теперь пытаетесь доказать мне, его матери, что он плохо воспитан. Я сегодня же попрошу аудиенцию у его сияющего величия и серьезно поговорю о воспитании. Но не л и к а р т а а о вашем. Дом рода ладомолиусов — недешевая таверна, в которую можно войти, отбросив приличие даже такой высокой персоне. Мой мальчик от стыда, наверное, чуть не сгорел, «Выполняя ваши похотливые желания». «Вы не так поняли», — растерянно начала оправдываться р и с и я «Со стороны может показаться подобное, но на самом деле всё было по-другому». «О, самый момент и мне появиться, тяжёлой артиллерии в помощь литарии». «Она явно играет сейчас. Эту её манеру говорить серьёзно, скрывая шутливую иронию, уже успел выучить». Быстро сбегаю по ступенькам и подскакиваю к ней. «Матушка, слава Ирине Милостивой, что приехали! Поверьте, что никакого злого умысла я не имел, но противиться приказам самой Эконганды не было никакой возможности. Какой стыд! Какой стыд! Стоять перед ней в таком виде! Пытался уговорить хоть что-то на себя надеть, но э к о пытался?» Перебила меня п у н ц о в а я от смущения девушка. Шляпу? Тоже одежда, пояснил я. Ещё и п е р е ведь хотел. Логично, кивнула Литария. Мужчина всегда должен быть при оружии, если, конечно, не собирается провести время в объятиях женщины. Да не собирался он, и я не собиралась, почти закричала Ирисия, понимая, что всё вышло из-под контроля. Это просто недоразумение. Да, Немного перестаралась, явившись без предупреждения для серьёзного разговора, но никаких домогательств не затевала. Череда случайностей и нелепый вид вашего сына. Лик нелепый? Хм. Видимо, вы слишком быстро успели отвернуться, раз не оценили по достоинству его прекрасно сложённое тело. Похвально. Теперь верю, что не таили постыдных мыслей. к о т о р ы й не пристала иметь дочери самого Тойбрелла з в е н и ц и л а Давайте забудем и начнём разговор заново. Мне тоже было бы интересно узнать цель вашего неожиданного визита. «Извините, Ри, Литария», — тихо сказала девушка. «Чувствую, что сейчас мне не до разговоров. Я в смятении, да и вам в последнее время не так часто получается побыть наедине с сыном». пустьлучший ликард явится вечером во дворец там с ним не в спальне конечно и пообщаемся почту за честь ваше повелительство ответил я за мать вот и хорошо мне пора облегченно выдохнул и рисия и еще мне бы не хотелось чтобы этот прискорбный случай стал достоянием гласности отец он ну что вы «Дорогая», — ободряюще улыбнулась Литария, — «уже всё забыто. И сильно не переживайте. Уж поверьте опытной женщине, что каждый из нас по молодости делает всякие глупости. Я не исключение. В них даже есть своя прелесть. Ещё не раз с улыбкой будете вспоминать об этом, сидя вечером с чашечкой кофе. Не сегодня, но когда-то обязательно». «Вряд ли, но спасибо. Провожать не надо». Больше не говоря ни слова, Эконганда быстро покинула наш дом в сопровождении приличной охраны. Только хотел начать разговор с матерью, как взгляд уперся в угол гостиной, где стояла сорния с вытаращенными глазами и вытянутыми трубочкой губками. «Привет, сестренка! Ты чего здесь прячешься?» «Ну, ваще...» — отмерев, протянула она. «Лик, Алик, здесь часто такое? Можно я у тебя жить буду? Я, кажется, многое в этой жизни упустила». «Обойдёшься», — рассмеялась Литария, а потом повернулась ко мне, серьёзно спросив. «Что за разговор был у Ирисии? Попосту так не приходит». «Сорния». — обратился я к сестре. — Там пират в моей спальне скучает. Не составишь ему компанию, пока мы с мамой о скучных делах болтать будем. — О скучных? Только что наблюдала, как вы тут скучаете. Я с вами хочу. — Дочь! — сурово проговорила р е д г а н д а Если Ликард считает, что разговор должен быть конфиденциальным, то значит, на это есть причины. — Ну и ладно. — обиделась-то. — Секретничайте. Тем более пиратик — не самая плохая компания. Надеюсь, что хоть он по комнате голышом не разгуливает. Фыркнув, с о р н и ушла, а мы с л и т а р е и поднялись на крышу, расположившись за столиком, который тут же был сноровисто накрыт для лёгкого завтрака Патлоком и Альдой. Примечательно, как повели себя при встрече мать и безопасница, окинули друг друга внимательными взглядами, И не знаю, каким выводом пришли, но, судя по выражению лиц, обе остались удовлетворены увиденным. «Считаю, что болтуну с этой занозой тоже стоит поприсутствовать», — предложил я. «Они в курсе происходящего и могут помочь советам, услышав последние новости, что принесла сегодня э к о Ирисия». «Заноза?» — хмыкнул Патлок. «Вот правильно имечко вы ей придумали. з а н о з ы есть...» «Альда-заноза! Гроза-кастрюль и зеленщиц!» «Заткнись!» — рявкнул на него протеже Согерта. «Ещё раз так меня обзовёшь, глаз вышибу!» «А я чего? Я ничего! Это Реликард придумал, и не след его желаний критиковать. Так что быть тебе занозой, верно, ваш милсердие?» «Посмотрим». «Но чую, что суть у х в а т и л верно. Как думаете, матушка?» С улыбкой перевожу стрелки на литарию. «Я думаю, сын, что ты слишком много воли слугам даёшь. Неподобающе для них поведение. у с т р о и л и с к локу, при господах. Так лучше пусть на виду совачатся, чем втихую друг друга подушками придушивают ночью. Тем более они и не слуги по своей сути, а мои напарники и сообщники. Плохо, что сами пока этого не понимают и пытаются, выпить в свою значимость, встать поближе к хозяину, отпихнув другого локтем. Как видите, делу подобное мешает сильно. Уже должны о важных вещах беседовать, а всё на мелкие мелочи размениваем быстро убегающее время. Верно. Мешают сосредоточиться, поэтому хочу поговорить без них. Слышали? Обращаюсь к п а т л а к у и а л ь д и Бесполезные вы. И заметьте, не я этот вывод сделал. «Разберёмся без вас. Свободны!» Подождали, пока слуги уйдут, молча попивая кофе. «Жизни учишь?» — спросила Литария в какой-то момент. «Да, оба славные, но в паре работать не умеют. Единоличники. Альда особенно. Девушка мне понравилась, и я, Лик, буду намного спокойнее, если рядом с тобой в опасный момент она окажется». «Хоть и женщина, но у неё взгляд сосредоточенного хищника, всегда готового к прыжку. А твой болтун немного разгильдяй, хотя присмер вряд ли бы не у м е х у к тебе приставил». «Патлок хорош», — согласился я. «Только у них занозой... Вот теперь и сам буду её так звать, чтобы немного ненужную спесь сбить. Так вот, у них разная направленность». Девушка больше прямолинейный силовик, а её напарник склонен к разведке, к разговору, допросам. Интриган ещё тот, хотя и притворяется деревенщиной. «Кстати, насчёт спеси», — неожиданно рассмеялась Литария. «Ещё с прошлого раза хотелось её сбить, Цирисии, а тут такой повод подвернулся. Спасибо, что подыграл. Ах, матушка, ах, стыд-то какой! Видел бы себя со стороны». Хоть сопельки разнесчастному вытирай». «Не за что», — шутливо поклонился я. «Только тут не спесь больше была. Первое серьёзное дело поручили Конганде, вот она и старается сверх меры. А так и рисия замечательная. Не булочка медовая, конечно, и характер имеет серьёзный, но жаль, что никогда не сможет стать моей женой. Ладно, не будем о грустном». р е л и т а р и я вы почему приехали? Случилось чего?» «Соскучилась», — спокойно ответила женщина, и с п ы т ы в а ю щ е й посмотрев мне в глаза. «Достаточный повод?» «Вполне, но непонятно. Я и сама не до конца всё понимаю. Ещё пару рундин назад ненавидела и боялась. Мёртвый сын ходит, разговаривает. Чувствовала, что с ума схожу». Потом научилась разделять вас на Лика и Ликарта. Полегче стало. Потом-то уехал, и сразу пришла такая пустота, будто бы это Лик покинул меня. Он и раньше пропадал надолго, но вот такого гнетущего ощущения никогда не испытывала. Я не слепая и всегда видела гниль в своем ребенке. Отгоняла от себя подобные мысли, любила и надеялась, что его душа изменится в лучшую сторону — Надо только немного подождать. Дождалась. Порой боги странно исполняют наши просьбы. У тебя теперь его тело, его память, и появилась изменённая душа, с которой начинаю чувствовать родство, даже не совсем как мать, а подруга. Именно такую я желала видеть душу в Ликкарте. — В Ликке, — поправил я, — нет. Он теперь ликард, а ты — да. Теперь ты лик, и ликард, и сын. Не требуй т меня слишком многого, сама ещё привыкаю к новому в себе. Потом она встаёт и протягивает мне свою чашку кофе со словами «Здравствуй, сын, добро пожаловать в дом Ладомолеусов». Сразу вспомнилось прибытие. как встречала меня литарея с кубком в руках, выпил из протянутой чашки, потом встал на колени и, взяв её руку, поцеловал ладонь. «Здравствуй! Прими, сына, в отчий дом и своё сердце!» Повторил я те же самые слова, что и в доме, от волнения с трудом проглатывая ком в горле. Ты опять, нарушив традицию, выпил всё, не оставив и глотка, да и слова переврал. Тихо говорит мама. Пусть у нас с тобой будет своя, новая, такая же, как и мы теперь. Спасибо, Лик, мне так даже больше нравится. Те же слова, что были сказаны, уже кажется, что вечность назад — тот же ритуал, но сейчас он имел абсолютно другое значение. Между нами нет вранья и недопонимания, мы становимся семьёй, обретая друг друга по-настоящему. Мам, прошу после небольшой неловкой паузы. Можно обнять? Попробуй. Самой очень хочется, но страшновато. Обнимаю. Материнское тепло ни с чем не перепутаешь. Оно словно забито природой на подкорку. Лик, всхлипывает она. Это ты, несносный мальчишка. Я не знаю, сколько мы так простояли, но первой опомнилась мать. Отстранилась, села напротив и счастливо выдохнула. Уф, как камень с души свалился, и ещё один с плеч. Рассказывай, что ты там уже успел такого натворить, что сама Эканганда прибежала на твои прелести пялиться. Моё повествование про встречу во дворце и безумный план покушения на Кангана длился недолго. Вот так закончил я рассказ. е р и с и сегодня прибыла и принесла весть, что Тойбрелл согласился на эту авантюру. Поговорить хотела о чём-то, но тут вы прибыли и помешали. Получается, что не стоит тебе привыкать к новому сыну. План удастся, бесцветные тени мне отомстят. т а если е н Прямая дорога на э ш а ф о т получится, так как Аканганда покушение на отца не простит. «Ты дурак, Ликкарт», — очень строго сказала Литария. «Точнее, не дурак, а такой же единоличник, как и твои слуги. За тобой вся сила л а д о м о л и у с о в и присмер Жанир в стороне не останется». «Вы с ним помирились?» «Еще нет. Но куда он денется? Тем более сейчас». Стоит позвать с а р н и ю и ввести её в курс дела, к о т о р ы й теперь не только государственное, но и семейное. И если хоть кто-то против нас вякнуть посмеет, сотрём, не глядя на знатность с репутацией, пусть девочка тоже привыкает. То, как она это произнесла, не вызвало никаких сомнений, что именно так и случится. Ох, не завидую я теням и кангану. Мама Литария — страшная сила. Страшная и такая родная.